тем более, что эти числовые данные не сходятся с росписью княжений, поставленной в начале летописи. Положим, чтобы объяснить Русь Бертинских летописей, 839 год, надо бы призвание на 30 лет ранее, то есть отнести его к 832 году. Но что же тогда произойдет с главными действующими лицами? Рюрику при смерти было не менее 75 лет, и однако он оставил малолетнего сына. Олег, пришедший с Рюриком из Скандинавии, скончался бы столетним старцем. Когда около 1852 года возник вопрос о тысячелетии на основании мнения Круга, который хотел отодвинуть призвание десятью годами назад, то господин Погодин в своем москвитянине решительно восстал против такой ереси. Одним из главных его доводов было соображение насчет Игоря, которого в 882 году выносили под Киевом на руках. Следовательно, он родился только что перед смертью Рюрика. И в настоящее время Игорю насчитывают при смерти около 70 лет, хотя года за три до нее он предпринял походы на Византию и в Малую Азию. А в самый год смерти с небольшой дружиной – отправился заданию к такому свирепому племени, как древляне, и хотя он оставил после себя малолетнего сына Святослава. Если накинуть ему еще 10 лет, Никоновская летопись так и делает, относя его рождение к 866 году. Тогда вероятность событий пострадает окончательно. Если оставить в стороне легенду о Рюрике, то на основании упомянутых фактов Игорю нельзя дать более 50 лет при смерти. Даже дадим ему 60, следовательно его рождение должно быть отнесено не ранее как к 885 году, то есть ко времени Олегова княжения. Очевидно Олег был настоящим князем, то есть старшим в княжеском роде, а не каким-то опекуном Игоря, как его изображают. Хороша опека продолжающееся почти до сорокалетнего возраста. Чтобы сделать сколько-нибудь вероятным превращение варягов в славян, накопление стольких завоеваний и распространение имени Русь от горсти пришельцев на такое огромное пространство к концу IX века, норманистам надобно отодвинуть пришествие Рюрика с варягами по крайней мере на сто лет. Но тогда Игорь будет уже не сын Рюрика. Между ними придется предположить целый ряд князей. Осколь ты Дир, как товарищи Рюрика, сделаются невозможными, если им оставить предводительство Русью под Константинополем в 865 году. Одним словом, уступкам и предположениям не будет конца. И все-таки антинорманисты не удовлетворятся. Они будут повторять свои докучные вопросы «Укажите нам Русь в Скандинавии». Куда деваться с рассоланами и с нашими реками, носившими название Рось, так как народы получили свои имена от рек, а не наоборот? Отчего нет скандинавского элемента в нашем языке, если русы еще в X веке употребляли свои особые имена и географические названия? Отчего никакие наземные источники не упоминают о пришествии к нам Руси? И так далее. Наконец, если годы поставлены произвольно, то нет ли произвола и в самой передаче событий? Повторяю, норманистам неудобно отказываться от 862 года. Господин Погодин, свойственной ему прозорливостью, понял всю опасность подобных уклонений от летописной легенды и не уступает из нее ни на йоту. Правда, сам Шлетцер усомнился в верности летописной хронологии И позволил себе на этом основании даже совсем отвергнуть оскольдовых руссов. Но то было не более как столбняк, нашедший на знаменитого критика. Так, по крайней мере, объяснил нам господин Погодин напомним, что Карамзин также сомневался в данной хронологии. Но возвратимся к господину Кунику. По поводу исследований гидеонова он представил, между прочим, два любопытных соображения. Одно из них относится к следующему известию бертинских летописей. В 839 году вместе с византийским посольством прибыли к императору Людовику Благочестивому люди, которые называли свой народ Рось, а своего царя Хаканом. При дворе Людовика заподозрили, что эти люди из племени свионов. Норманисты ухватились за последнее слово для подкрепления своей теории.